Глава четвёртая. Владение рода Разумовских. Кабинет главы рода. Антип пару мгновений смотрел на мою ладонь, а потом резко схватил её и мощно сжал. Такой силы от сухого старика я не ожидал и с трудом подавил болезненный стон. Даже пришлось направить часть энергии аспекта жизни из источника к повреждённому месту. А потом я понял, что мана утекает дальше. Поток шёл через мою ладонь напрямую в тело Антипа. Солнечный свет, падавший из окна, подсвечивал морщинистое лицо старика, но даже так я отчетливо видел, что в глазах этого существа полыхает магический свет. И чем больше энергии я отдавал, тем сильнее разгоралось это сияние. Слой порошка на моей ладони стремительно истончался. Когда его осталось совсем мало, Связь начала прерываться, и Антип недовольно заворчал. В этом звуке уже почти не осталось ничего человеческого. Древний слуга рода Разумовских чуть дёрнулся и ухватил мои пальцы второй рукой, будто пытаясь из них выдавить крохи изумрудной маны, которых ему не хватало. Для чего? Голова кружилась, как после сильной кровопотери, но я всё равно смог создать достаточно стабильный поток воздуха чтобы дотянуться до мешочка с пылью в ящике стола и переправить его содержимое к нам. Антип глухо взревел, когда его кожа коснулась минеральная пыль из логового рассожа. На лице слуги появилась длинная язва, будто от сильнейшей кислоты. Я мгновенно перенаправил воздух к своей ладони. Такой вид реакции на магические минералы встречался не так часто. Старику нужен был фильтр, и этим фильтром придётся работать мне. Аномальный зверь, занявший место Антипа, тут же перестал рычать и немного успокоился. У меня перед глазами всё плыло. Та часть разума, которая была заполнена аспектом жизни, уже почти опустела. Я колебался всего мгновения, а потом подключился к родовой сети, отыскивая накопители с этой силой, которые предназначались для лекарей грифов. Сколько мне понадобится маны, я не представлял но при этом чётко понимал, что останавливать процесс нельзя. Кислотный ожог на щеке Антипа бесследно исчез. Кожа начала разглаживаться, а взгляд стал острее. Мне даже показалось, что слуга стал немного выше ростом, но за это поручиться я не мог. Если бы не стол за спиной, то я бы уже упал. Контролировать происходящее становилось труднее с каждым мгновением. Где-то внутри старика зрело ядро энергии невероятной силы. Оно колебалось и дрожало, будто могло вот-вот разорваться на части. Я буквально ощущал рождение чего-то нового. Вот только не был уверен в том, что роды пройдут успешно. Поняв, что просто не будет, я тут же заблокировал вход в кабинет полноценным защитным барьером. Антип не справлялся. Все чаще и сильнее вздрагивали руки старика. Он пытался обуздать чудовищный объём маны, который я вливал в него. По всему владению моего рода произвольно высыхали громадные накопители артефактного дома Воронцовых. Вполне возможно, что скоро начнут приходить тревожные сообщения от командиров дружины. Но всё это будет позже. Сейчас меня значительно больше интересовал тот факт, что пыли в мешочке осталось не больше четверти, а барьер внутри слуги моего рода всё ещё оставался на месте, и не собирался ломаться. «Помоги!» — внезапно выдохнул Антип. И я даже не сразу понял, что фраза эта была произнесена на древнем языке, который никто не мог знать в современном мире. На том же языке, на котором говорил Эстайр. На древнем наречии вершителей. Я силой вырвал из жадных рук слуги крохотный ручеёк энергии жизни и направил его на себя. Как прохладный душ, сила пробежалась по телу. Исчезла муть перед глазами, а предметы вокруг обрели кристальную чёткость. Эффект должен был продлиться всего несколько минут, поэтому действовать надо было быстро. Уже сейчас было понятно, что я немного поторопился. Однако правильно приготовиться к подобной процедуре было попросту невозможно. Кто в здравом уме мог представить, что всего одно существо использует тысячи сфер разума, родственной энергии, просто чтобы пробить барьер в собственном сознании. Далеко не факт, что даже архимагу аспекта жизни хватило бы собственной силы для того, чтобы перевести одного обычного оборотня в разряд высших. И в этот момент меня будто осенило. Вот откуда у Ивана была такая феноменальная сила и возможность на глубоком уровне управлять аспектом тьмы. Вот почему две эти энергии казались для личного слуги императора абсолютно родными. «Будет больно!» — от напряжения и перегрузки, перейдя на язык древних, произнёс я. Анти вздрогнул, и на мне сфокусировались изменившиеся зрачки и оборотня. А потом он медленно, будто преодолевая чудовищное сопротивление, кивнул. К сожалению, у меня не было доступа к тяжёлым аспектам. Я не мог наделить древнего слугу рода чем-то похожим на силу Ивана. Для моих будущих целей больше всего подходил ментал или пространство, но этих энергий у меня не было даже в накопителях. Зато энергия аспекта огня была столько, сколько не могли у себя накопить все представители рода пожарских вместе взятые. И я направил всю мощь огнеростов к средоточию аномального существа, когда-то занявшему тело антипа. А секунду спустя увидел как зелёный свет в глазах обракня сменился багровым пламенем. Взрыв! Нас раскидало в разные стороны. Меня приложило спиной к стол и вышвырнуло в кресло на другой стороне. Антип улетел к противоположной стене кабинета и врезался спиной в стеклянные дверцы шкафа для книг. На пол полетели осколки. Температура в кабинете резко взлетела до сотни градусов, а в воздухе появился ощутимый запах дыма. «Контроль!» — пытаясь подняться, взревел я. «Держи себя в руках!» Антип не ответил. Сейчас он уже очень отдалённо напоминал человека и почти перешёл в ту форму, которую я запомнил во время нашей совместной охоты в аномальной зоне. Только теперь тело слуги горело по всей площади и больше напоминало сбежавшего из преисподней демона. Тысячи сфер энергии и аспекта огня уходили куда-то в глубины тела оборотня. Зверь выкачивал из родовой сети столько маны, что даже огнеросты начали беспокоиться и искать причину оттока силы. Я видел, как формируются и исчезают странные образования, напоминавшие хранилища маны у обычных одарённых. Но объёмы. Объёмы при этом были почти как у Аларака. По количеству я сказать даже бы не взялся. Вполне возможно, что старый слуга уже не мог остановить процессы, и скоро мог стать причиной уничтожения родового имения моей семьи. Вдох. Выдох. Я синхронизировал свой источник с родовой сетью и заставил огнеростов сделать вдох вместе со мной. Вдох! Вся энергия аспекта огня, мгновение назад бурлившая вокруг, разум исчезла. В родовой сети не осталось ни единой сферы разума этой силы. Даже несколько стационарных накопителей опустили. Антип, уже почти поднявшийся на ноги, рухнул на усыпанный осколками стекла пол. На моём столе отлели документы. Чуть оплавился телефонный аппарат, а на мебели появились пятна от сгоревшего лака. Но главную задачу я выполнил. Тело слуги начало принимать человеческий вид. А потом я ощутил удар со стороны коридора. Возможно, он был уже не первым, потому что на другой стороне ощущалась сияющая ярость светлой ласточки. Видимо, я так погрузился в буйство стихий, что просто не обратил внимания на запросы Насти. Сестра не могла пропустить такое безумие в родовой сети и решила узнать, что происходит. Возникший на другой стороне моего защитного барьера сполох света оставил в преграде громадную дыру, и она рассыпалась ворохом искр. Луч пронёсся через кабинет и напрочь вынес окно. Хорошо ещё, что Антип лежал на полу и не шевелился. «Ярослав!» — будто в поиске врагов, бегая по кабинету глазами, произнесла стоявшая на пороге Анастасия. «Что происходит?» «Помоги Антипу!» — тяжело переваливаясь через подлокотник, И, падая в своё кресло, попросил я. проверила состояние». «Зачем ты старика до такого состояния довёл, Яр?» Увидев на полу опалённое и засыпанное мусором тело, бросилась к слуге Настя. «Чем вы тут занимались?» «Экспериментировали». Создавая поток воздуха, чтобы вынести из кабинета дым и запах, Гарри ответил я. «Неужели нельзя было заниматься такими экспериментами в другом месте?» Наклоняясь и переворачивая Антипа, спросила сестра а потом вдруг замолчала и удивлённо посмотрела на меня. «Это как?» «Побочный эффект», — пожал я плечами. «За такой побочный эффект 90% всех женщин планеты могли бы продать душу», — проворчала Анастасия. «Он же теперь моложе меня выглядит. Куда это годится?» «Не думаю, что даже пара процентов из этих 90% смогла бы пережить подобное», — усмехнулся я. Силы достаточно быстро восстанавливались, и я уже не ощущал себя выжатой досуха и задеременевшей губкой. Даже смог нормально подняться и подойти к Антипу, лицо которого внимательно рассматривала моя сестра. Древний слуга рода и так отличался достаточно высоким ростом. А теперь он стал ещё выше. Плечи раздались ширь, а лицо помолодело. Из сухого старика неопределённого возраста Антип превратился в молодого поджарого мужчину, который выглядел опасным даже в таком состоянии. «Но «Ну вот мы и увидели, каким был этот человек давным-давно», — произнёс я. «Или это только для нас ты показываешь?» «Нет, ваша светлость», — неожиданно произнёс слуга. Голос Антипа звучал удивительно ровно и спокойно, будто его синтезировал какой-то агрегат. «Так выглядело это тело в начале охоты». «Охоты?» — тут же насторожилась Настя. «Какой ещё охоты?» Антип открыл глаза и внимательно посмотрел на мою сестру. Зрачки слуги стали ярко-оранжевыми, и это придавало его взгляду немного безумный вид. «Если господин разрешит, то я расскажу историю этого тела», также безразлично произнёс слуга. «Ярослав», — повернулась ко мне княжна. «Если ты не против, я бы хотел сам с ним поговорить сначала», прямо посмотрев в глаза сестре, попросил я просто пока не знаю, с чем именно мы имеем дело. Хочу разобраться, прежде чем двигаться дальше. Ты можешь остаться, если хочешь, но есть большая вероятность, что я не смогу ответить на те вопросы, которые у тебя возникнут во время этого разговора. Но потом ты мне всё расскажешь об этом эксперименте. Всё, что можешь, — немного нерешительно произнесла девушка и, дождавшись моего кивка, неспешно покинула кабинет. Дверь была практически уничтожена, И я снова создал на её месте защитный барьер. Не потому, что опасался подслушивания, а просто чтобы создать для себя видимость уединения. «Рассказывай», — поднимая с пола перевёрнутое кресло и усаживаясь напротив слуги, произнёс я. «Что именно вы хотите узнать, ваша светлость?» невозмутимо спросил в ответ Антип, и я вдруг вспомнил, что точно так же недавно задавал вопросы Ивану, чтобы не сболтнуть ничего лишнего, но и молчаном не выглядеть. В голове тут же поднялся настоящий вихрь вопросов. Про аномальную зону, про сородичей Антипа и про Ивана. Что за старшие и почему они так сильно отличаются от обычных особей? Однако над всем этим водоворотом парил всего один вопрос. Чего вы ждете, глядя в оранжевые глаза древнего оборотня, спросил я. Ждем, когда мир родит достойного, ответил Антип. Когда появится достойный. Рядом с ним станет старший, чтобы оберегать и помогать. А если этот старший посчитает, что его подопечный идёт не в том направлении, — прямо спросил я. Пока у меня не было понимания, насколько поменялись важнейшие ценности моего собеседника. Вполне возможно, что переход на новый уровень мог что-то сместить в голове у братня. Он его убьёт? — Это невозможно, ваша светлость, — грустно улыбнулся слуга. Мы не можем убить никого из ключевых родов. А того, кто смог призвать старшего, не можем убить тем более. «Это настолько сложно?» — тут же спросил я. У меня к этому моменту о рядовых представителях этого вида информации было критически мало. О про старших я вообще почти ничего не знал. «Я не знаю», — неожиданно ответил Антип. «Мы очень редко общаемся друг с другом. Природа требует, чтобы каждый из нас был сам по себе. Мы ищем семьи для защиты, и если находим, остаёмся рядом с ними в надежде, что выбор сделан правильно. Но при этом вы не можете защищать выбранные семьи. Вспомнив о том, что слуга не принимал участия в защите имения, уточнил я. «Нет, господин». виновато пустил голову оборотень. «Природа устроена так, чтобы мы оставались незаметными. В обычное время я очень слабо мог воздействовать на носителя». Только так можно было увеличить срок пребывания среди людей. Старшие устроены совсем иначе. Получается, что все вы привязаны к лунным циклам. «Вовсе нет, господин», — возразил мне собеседник. «Просто мне так удобнее было планировать выходы в зону. Аномалия в это время спокойнее, потому что внутренние области надёжно защищены». «Как получилось, что мой отец передал тебе информацию о карте своего схрона?» Задал я следующий вопрос. Скорее всего, остаток дня пройдёт именно в таком ключе и мы будем переходить от самых серьёзных вопросов к менее важным. «Я очень давно выбрал семью Разумовских, ваша светлость», — охотно ответил слуга. Он будто наслаждался возможностью нормально общаться, а не вырывать себя из состояния другой формы, где Антип не мог даже членораздельно произносить слова. Тогда еще никто из ваших родичей не имел дворянского звания. Мы прошли этот путь из двенадцати поколений вместе. Мой предшественник так и не дождался достаточно сильного кандидата». «Кто-то был в нашей семье до тебя?» — удивленно поднял я брови. «Род Разумовских — один из самых древних в мире, Ярослав Константинович. Я ощущаю, жил их всех представителей вашего рода, Кровь древних могущественных существ. Я не знаю, что это. Но во время полнолуния инстинкты говорят мне, что я в нужном месте. Скорее всего, точно так же произошло и с тем, кто был до меня. Когда чутье привело меня к порогу рода Разумовских, остался только запах старого, умирающего зверя. Он был сильным, но возраст взял свое. Если бы не вы то мой срок тоже пришёл достаточно скоро. Ещё 10-20 лет, и я бы ушёл на свою последнюю охоту. Что же касается вашего отца, когда рядом с тобой и твоими предками уже шесть сотен лет живёт необычное существо, то невольно начинаешь присматриваться к его особенностям и искать варианты взаимодействия. Знаете, ваши предки были удивительно изобретательными в этом плане. Но вы... «Вас кровь древних буквально кипит, Ярослав Константинович. Теперь я понимаю, чего ждал и ради чего жил». «Мы говорили о старших», — напомнил я. «Сколько их может быть?» «Не знаю, но чувствую, что не больше двадцати. Природа противится мысли о том, что сильных хранителей может быть больше». «Ты всё время говоришь о природе», — задумчиво рассматривая собеседника, произнёс я. «Что это значит? Что-то внутри тебя или снаружи?» «Природа — это мир?» — просто ответил слуга. «Всё вокруг нас, живое и неживое. Аномальная зона — просто язва на теле мира, место, которое природа создала, чтобы избавиться от древней занозы и бесконечной боли. Результат того, что было начато давным-давно и что не закончено до сих пор». «Мы можем обсудить это более подробно», — заинтересованно произнёс я. Похоже, мне удалось получить доступ к уникальному источнику информации, который мог приоткрыть мне множество тайн, скопившихся вокруг аномальных зон. Пусть и понимал это всё Антип только с позиции своих инстинктов, это всё равно был лучший собеседник из всех возможных. «Можем. Я сделаю так, как вы прикажете, Ярослав Константинович», — спокойно кивнул оборотень. Но я понимаю, что будет разумнее потратить время на разговор о матери вашего текущего тела.